Но скуль мало даётся экстравертному мышлению извлекать из конкретных фактов прочное опытное понятие или создавать новые факты, столь же мало даётся интровертному мышлению всегда притворять свой изначальный образ в приспособленную к фактам идею. Подобно тому, как в первом случае чисто эмпирическое накопление фактов колечит мысль и душит смысл, Так интровертное мышление обнаруживает опасную склонность втискивать факты в форму своего образа или более того, игнорировать их для того, чтобы иметь возможность развернуть свой фантастический образ. В этом случае изображённая идея не сможет скрыт своего происхождения из тёмного, архаического образа. Ей будет свойственна мифологическая черта, которую можно будет истолковать как оригинальность. А в худших случаях, как при чудливость, ибо её архаический характер как таковой не виден для учёного специалиста, незнакомого с мифологическими мотивами. Субъективная убедительность такой идеи обычно бывает велика, вероятно, тем более велика, чем менее она входит в соприкосновение с внешними фактами. Хотя представителю идеи может казаться, будто его скудный фактический материал является основанием и причиной достоверности и значимости его идеи. Однако на самом деле это не так, ибо идея извлекает свою убедительность из своего бессознательного архетипа, который, как таковой, имеет всеобщее значение и истину, и будет истинным вечно. Однако эта истина столь всеобщая и столь символична, что ей всегда нужно сначала вплестись в признанные или способные быть верными, признанными познания данного момента для того, чтобы стать практической истиной, имеющей какую-нибудь жизненную ценность. Чем была бы, например, каузальность, которая не была бы нигде познаваема в практических причинах и практических действиях.